Глава десятая. Заложник судьбы. «А ты мне не верила. Гюрза просто обязана была одержать победу». Вероника вместе с Мадленой и Базгуром наблюдала за схваткой двух великанов с гюроградской стены. «Змея творяет женское начало, которое всегда отличалось повышенной выживаемостью. Но она едва не погибла». — возразила журналистка. «Еще неизвестно, чем все могло закончиться, если бы тот монстр не пустился в бегство. Все мужики-троусы, они могут только против детей воевать, а столкнуться с настоящим противником — сразу в кусты». Когда синеглазка начинала говорить о мужчинах, выражение ее лица резко менялось. Казалось, мазонка берет на прицел очередную жертву. «Ты в этом подобии динозавра распознала мужика?» «Интересно, по каким половым признакам? Первичным или вторичным?» «Очень сильно на урода похож», — не раздумывая ответила Таркова. «Весомый аргумент», — вздохнула брюнетка. Она собиралась спросить у Вархуна, как называлось существо, разорвавшееся на опушке леса. Но парень разговаривал с кем-то из местных. С твоим нынешним мировоззрением к классу мужчин следует отнести всех крокодилов, бородавочников, варанов, пауков. Кто там у нас еще красотой не блещет? Заметь, все названия мужского рода. Вероника, не сходи с ума. Вон камень, он тоже мужского рода. Ну, пни его ногой, может, легче станет. Синеглазка собиралась достойно ответить подруге, но потом передумала. Она посмотрела вдаль, где недавно происходила схватка гигантов, и тихо сказала. «Наблюдая за поединком этих двоих, знаешь, о чем я подумала? О чем? Самой захотелось стать змеей. Я бы тогда смогла незаметно подобраться к коршугу и После стычки с людьми Лоргуда и воинами, собиравшимися отобрать у Магира добычу, Вероника изменилась до неузнаваемости. Ее неприязнь к мужчинам трансформировалась в лютую ненависть, которая почти сразу же обрушилась на обладателя малинового берета. Синеглазка со звериным остервенением накинулась на оглушенного. «Откуда только силы взялись?» Под ее напором сначала рухнули остатки магической защиты, тогда еще живого Лоргуда, а затем Мадлена оттаскивала потерявшую сознание подругу от кровавого месива. Журналистка и сейчас не могла без содроганий вспоминать ту жуткую сцену. Теперь в каждом воине Таркова видела врага. Зловацкой пришлось приложить недюжины усилия, чтобы удержать девушку от разборок с вооруженными людьми, которые попадались на пути, особенно в первое время после неконтролируемого приступа ярости. Потом вдвоем с Вархуном журналистке с трудом все-таки удалось убедить подругу, что врагами являются только подчиненные Магринса Оршуга. И лишь они, а конкретно сам Вельможа, Заслуживают мести за убийство улыбчивой деревенской девчушки. Вероника согласилась. Она даже хотела повернуть назад в Леваргию, чтобы скорее найти и покарать виновных. — Давай сначала закончим одно дело, а потом будем заниматься другим, — настояла Мадлена. — Опять же, зачем искать того, кто сам за тобой охотится? — Хорошо, — согласилась Амазонка. Память об отце немного отодвинула завладевшую ею ненависть. Снеглазка мечтала вернуть кулон и решила ненадолго отложить месть. Так они оказались в Гюрограде. По слухам, к столице направлялся Верлен, который, если верить описанию Базгура, был очень похож на Фетрова. Пытаясь отвлечь подругу от тяжелых мыслей, Зловацкая предложила прямо на ходу обучать ее местному языку. Таркова не возражала. Она с большим рвением окунулась в учебу и за пару дней измотала свою преподавательницу. В ответ на удивление журналистки с ученицы, та ответила, «Перед тем, как я уничтожу Оршуга, мне нужно будет о многом с ним поговорить, без свидетелей». В Гюраград Базгур привел женщин через час после того, как оттуда отправился в первое путешествие новый вождь сумеречных вархунов. Не успел проводник поспрашивать о последних событиях, в клане, как народ повалил на городские стены. Уже там, после окончания схватки гигантов, он встретил знакомого и решил выяснить, зачем был объявлен всеобщий сбор — После разговора парень вернулся к своим спутницам. «Не поверите, еще совсем недавно ваш Андрей был тут». «Что значит «был»? Он уехал?» «Куда?» — заволновалась Таркова. «В Девятиград». «Так чего мы тут стоим? Надо спешить? Может, еще догоним?» «Спешить никуда не надо. Он сам возвращается». «Откуда ты знаешь?» С вызовом в голосе спросила Синеглазка. «Пытаешься нас здесь задержать? Не хочешь уезжать из своего любимого Гюрограда?» «Вероника, я не собирался тебя обманывать. Мой приятель сообщил, что вождь клана вызвал покровительствующего сумеречником Йотуна и одержал победу над чудовищем. Сражения мы только что наблюдали». Сейчас вождь направляется сюда. Видите? Вон они едут. К стенам как раз возвращался большой отряд, который минут десять назад галопом скакал к месту схватки гигантов. «Что еще за йот он? вмешалась в разговор Мадлена. «Так мы называем магических великанов, обладающих огромной силой». «Погодите, а при чем здесь Андрей?» Не могла понять Таркова. Да, действительно, поддержала подругу журналистка. Нового вождя сумеречников зовут Верленом. Он племянник Дихрона. Еще вопросы есть? «Э, э, не может быть! Наконец опомнилась Амазонка. Может это не наш Верлен? Неуверенно промолвила Маглена. Конечно. «В жарзании этих верленов по пять штук на провинцию. И у каждого дядюшку обязательно Дихроном зовут», — съязвил Базгур. На сумеречника начали оглядываться его коллеги по ремеслу, поскольку он говорил на непонятном языке. Злаватская первая обратила на это внимание. «Ты бы не кричал так громко? Люди смотрят». «Ладно, через минуту все выяснится». — понизил голос Вархун. — Сейчас он приедет, мы подойдем к воротам и увидим, тот это парень или нет. К сожалению, рассмотреть нового вождя не удалось. Его внесли в город на руках и окруженного всадниками со всех сторон доставили домой. К зданию, где совсем недавно проживал Гарнак, Сплошным потоком направились все жители, наблюдавшие за необычной схваткой. Не только вархуны, но и простые горожане хотели знать о здоровье главы сумеречников. На площади объявили «Спасая подданных от чудовища, повелитель вархунов потерял много сил». В настоящее время жизни вождя ничего не угрожает, но ему нужен покой. Очистить небо от туч, утихомирить буйство ветра и молний — на это в самом деле требовалось немало энергии. Да и пятиметровый монстр с неиссякаемым огнеметом вместо рта заслуживал особого внимания. Собравшиеся на площади отнеслись к сообщению с пониманием и, прекратив шуметь, начали расходиться. Они услышали, что хотели. Их вождь не пострадал. А после такой гигантской работы действительно нужен хороший отдых. «Базгур, делай, что хочешь, но я должна попасть к нему. Не могу бездействовать!» Если это не он, нам надо сегодня же выбираться из города. Сам говорил, иначе не успеем к утру добраться до Девятиграда. Уважаемый, к Базгуру подошли двое. Прикажи своей даме не кричать. Повелителю нужен покой. Конечно, конечно. Прошу прощения. Она немного переволновалась, наблюдая за сражением гигантов. Негромко пояснил сумеречник. Веронике же он сказал... Продолжим разговор чуть позже. Через пять минут Троица остановилась вне пределов центральной площади Гюрограда. «Да, это он. Больше некому», — продолжал утверждать Вархун. «Не может обычный фокусник в вашем мире стать главой убийц!» Таркова стоял на своем. «Пойми, он самый обыкновенный человек!» Но почему-то же его выбрала королевская Гюрза. — возразил сумеречник. Вероника задумалась. «Ты сможешь к нему попасть?» Немного успокоившись, спросила она. «Пока только к его ратору, но сначала надо вас устроить. В Гюрограде чужаков не любят». «Ага», — кивнула журналистка, «их здесь сразу в правители назначают. Из ненависти, наверное». «Я скоро все выясню». — пообещал Вазгур. Через полчаса он уже разговаривал с Прандом. На этом рисунке изображен человек, за голову которого Мугрид обещает пятьсот монет. — Скажите, он действительно наш новый повелитель? — Ты взял аванс за этот заказ? — сразу напрягся первый помощник вождя. — Нет. Я знал этого человека как змееносца. Даже кинжал ему свой подарил. — С черной жемчужиной? — Да. — Тогда ты первый из сумеречников, кто разглядел нашего повелителя. Как он потерял слишком много сил во время схватки? Так он действительно вызвал Йотуна? — У него на груди рисунок, свернувшейся тремя кольцами королевской герзы. Именно такая, только громадная, появилась там на поле. Старейшины говорят, что знак решил защитить своего владельца. Сам по себе йот он хоть и могучее существо, но особым разумом не отличается. Он способен выполнять лишь одну задачу, например, защитить конкретного человека. Каким-то образом Верлену удалось вступить в контакт с громадной змеей и заставить ее подчиняться приказам. Видел, как герза секла руку чудовищу, когда оно потянулось к нашим бойцам? Заметил. И что это значит? В общем, такого могучего повелителя у нас, пожалуй, за всю историю клана еще не было. Ты погляди, какая погода стоит. И это тоже его рук дело. В комнату, где проходила беседа, вошел Церзол. «Приветствую вас, старейшина». Поднялся по сгур. Садись. Издалека Вархун вкратце поведал о своих похождениях, начиная с момента встречи со Змееносцем. Перебил рассказчика старейшина всего один раз. Твои спутницы утверждают, что Верлен прибыл из завратной реальности. Да, как и они сами. «Мир не перестаёт удивлять своими чудесами», — воскликнул старейшина. «Кстати, одна из девушек, та, которая с голубыми очами, наделена даром зеркального взгляда. Мне кажется, что из-за этого за ней охотятся люди Мугреда. Вот тебе на! Ещё один подарок из завратного мира. Только об этом никому ни слова». «Человек с подобным даром — лакомый кусок для любого чародея», — «само собой», — кивнул Базгур. «Скажи, а ты уверен, что змей змеиносец творил волшбу?» Видел своими глазами. Причем его чары действовали даже на тех, у кого имелись антимагические амулеты. «Похоже, в этом парне еще много сюрпризов припрятано», — произнес старейшина. «А ведь его всерьез решили отправить к Кордыблу». «И не только люди Мугрида. Мой сын, кстати, видел, что они стреляли в вождя уже после схватки йотунов. Представляю, как стрелки удивились» заметив отскочившие от груди верляна болты. «Может, пустить их последу наших бойцов?» — предложил ратор вождя. «Не стоит», — ответил царзол. «Сегодня мы и без того потеряли немало людей. И чует моё сердце, скоро у нас на счету будет каждый мужчина, способный держать оружие в руках. Мугрит? уточнил парень. Отряд возглавлял Оршук, его правая рука. Но меня сейчас больше беспокоит тот, кто создал двуногого монстра из рыгающего пламя. Его йотун явно не из нашего мира, и мощь монстра зиждется не на природных силах. Она обеспечивается за счет поглощения живой плоти. К подобным врагам наш мир не готов. В комнате воцарилась тишина. Каждый из собеседников представлял полчища уродливых великанов, слизывающих языками пламени людей и животных. «Ой — Ой! — внезапно вскрикнул Пасгур. — Ты чего? — положил ему руку на плечо старейшина. — Минутку. По-моему, ожил перстень моего отца. Парень расстегнул ворот, снял цепочку с желтым кольцом и положил его на стол. «Нужна помощь», — произнес перстень. Над ним тут же сформировалась сфера из голубого тумана, в которой сначала проступили контуры девятиграда, затем кронмаговского дворца, вход, лестницы, коридоры — Подвал, камера и, наконец, два человека в узком сыром помещении. Перстень снова заговорил. «Кронмагу Жарзани, последнему представителю рода фирингов, грозит смертельная опасность. Он находится вместе с неким торговцем-анвардом в подземелье собственного дворца». «Безопасный срок ожидания помощи, сутки, выявленный враг, верховный врачеватель Жарзани и разящие». Картинка исчезла. «Ты кровный должник кронмага?» — удивился Прант. «Мой прадед», — уточнил Базгур. «Они с Франугом когда-то были не разлей вода». Разящие пошли против кронмага. Старейшину поразило именно это. А ведь они присягали на верность смертной клятвой. Самые плохие предсказания колеса судьбы начинают сбываться. Идем к вождю. Тут без его решения не обойтись». Сэр Зо поднялся со стула и направился к двери. «Верлен, скорее всего, еще не пришел в себя», — встал первый помощник главы сумеречников. И «Я приказал врачам сообщить мне, как только он откроет глаза». «Придется отдать другой приказ. Пусть они скорее приведут Верлена в чувство. Гарнак поддерживал кронмага, — Думаю, не стоит нарушать традиций. Троица поспешила на второй этаж здания, где находилась опочивальня прежнего вождя. Охрана пропустила их поздно куратора, но в самой комнате посетители наткнулись на заслон из лекарей. — Дайте ему поспать хотя бы два часа! — попытались убедить нежданных визитеров оба врачевателя. «Времени нет», — резко заявил старейшина. «Он должен принять решение, которое никто не имеет права принимать, кроме вождя». «Разбудите его!» «Речь идет о судьбе кронмага Жарзани». Фетрову сунули под нос дурно пахнущее снадобье, и он очнулся. «Повелитель!» «У нас большие проблемы», — без вступления начал Церзол. «Зулк в беде! Ему нужна ваша помощь». «Елки-метелки! Опять какие-то проблемы! Кто такой Зулк? Что им всем от меня надо?» Затуманенное сознание парня не хотело мириться с нахлынувшей на него действительностью. «Так...» Где я? И кто эти люди? Приподнявшись с помощью лекарей, Андрей принял положение сидя. Секунд пять он рассматривал вошедших. Первым узнал царь Зола. Мужчины, стоявшие рядом с ним, тоже казались знакомыми. Старейшина, я повелитель. У меня голова сейчас соображать не очень быстро, поэтому не торопясь и по возможности не громко. «Расскажите, что случилось?» «Мы получили сообщение. Кронмак арестован и помещен в камеру. Ему угрожает смертельная опасность. Он просит у нас помощи. В камере Зулк сидит вместе с купцом Анвардом. Вы должны его знать», — добавил Базгур. Знакомое имя сразу настроило фокусника на нужную волну. Сонливость, как ветром, сдула. Он даже попытался встать. «Верлен! Покидать постель вам еще рано!» К усилиям врачей присоединился голос старейшины. «А как же, — развел руками Андрей, — надо немедленно спасать обоих?» «Могу я ваши слова считать приказом, повелитель — повелитель?» «Конечно, если нужно, — неуверенно произнес повелитель». «Вы должны назначить командира для выполнения этой важной миссии. Есть кандидатура?» Фокусник взял себя в руки. Теперь голос вождя звучал твердо. «Сообщение получил кровный должник Зулга, человек, который обязан выручить представителя рода фирингов. Или погибнет сам». «Вы разрешите ему пойти во главе отряда?» Старейшин кивнул в сторону Базгура. «Откуда я вас знаю?» — попытался вспомнить Фетров. Вместо ответа Вархун достал из сапога клинок с черной жемчужиной. «Точно! Как я мог забыть! Давно хотел поблагодарить вас за спасение в ту ночь. Вы были змееносцем». Я не мог поступить иначе. «Серзол! Насколько предстоящая операция опасна?» Иллюзионист перевел взгляд на старейшину. «Выполнить ее и вернуться будет сложно, но шансы имеются. У нас есть подготовленный человек, который знает каждый уголок во дворце кронмага. Он пойдет вместе с Базгуром. Кто еще?» «Мой сын и два серьезных чародея. Слишком большую группу отправлять не стоит. Это вызовет ненужные подозрения». «Хорошо. Пусть выступают», — кивнул Андрей. Ему тоже хотелось отправиться в Девятиград, но он понимал, что в нынешнем состоянии станет для отряда обузой. «Только будьте очень осторожны». «Повелитель!» Перед выходом Басгур обратился к вождю. — В Гюрограде сейчас находятся две женщины — Вероника и Мадлена. — Кто? Вероника? Да еще вместе с... Но как? Как они здесь оказались? — Если желаете, женщины сами вам все расскажут. — Спрашиваешь? — Конечно, хочу. — И увидеть, и услышать. Парень опять попытался встать. Врачи были готовы испепелить взглядами невмеру в разговорившегося сумеречника, но кинулись к Фетрову. Подняться ему не дали. «Прикажите, и вам доставят хоть всех незамужних дам Гюрограда, но покидать постель до завтрашнего дня запрещается». «Церзол, вы можете пригласить моих знакомых сюда?» «Конечно, позову». «Не зря же колесо судьбы предсказало вам эту встречу». «Да уж», — провожая взглядом посетителей, фокусник думал о превратностях судьбы. «Неуютно чувствовать себя у нее в заложниках».